Полковники, я переводил прицел с одной фигуры среди кустов на другую и никак не мог решить, кто из них умрет первым. Ровно два патрона на полусотню наемников, загнавших еле живую дичь. Замершие рядом сослуживцы, также молчали. Похоже, мы все ждали, когда противник пересечет невидимую черту между жизнью и смертью, или выстрелит первым, пытаясь в очередной раз уничтожить нас, в который раз за этот пропавший порохом месяц. «Мои координаты!» — неожиданно закричал в гарнитуру рации капитан Кокрел. «Да, мы в полосе прибоя, на скалах, да!» «Огонь на себя! Вызываю на себя! Да!» «Опять!» — ругнулся скрючившийся справа от меня Тибур. «Видать, остатки летунов уходят с запасной площадки и готовы высыпать боезапас, чтобы горючки до нейтральной территории хватило. Молись, док, чтобы накрыло сразу, потому что бомбят наши бравые вояки!» Ничуть не лучше, чем лечат застарелый триппер. Как не спросишь? Рты раззявили и уткнулись, зарал ротный, чуть сползая с верхушки скалы. И раненых держите, чтобы ударное волной не сбросило. Шевелитесь, парни, пара секунд осталось. Сверху. Невидимый гигант разорвал брезентовое полотнище, и я повторно оглох, превратившись в перепуганный насмерть кусок мяса. Стоявшие за горизонтом линейные крейсера, обрушили полновесные залпы на пляже Либертада. Тяжелые снаряды вздыбили песок, превратив остатки парковой зоны размером с обугленную щепу. Перепахав тоннами взрывчатки побережья, корабли перенесли огонь в глубину, а рядом с нами опустились четыре размалеванных транспорта, прикрытых сверху звеном штурмовиков. Оценив зону, флот проводил эвакуацию личного состава сводной бригады спецназа всех 14 человек. По непонятной для нас причине, бежавшая неделю назад армия вернулась обратно и теперь уничтожала все живое на своем пути, не обращая больше внимания на лозунги про демократию и спасение мирного населения. Время политической проституции и танцев с повстанцами сменилось топотом карательной экспедиции. Но я узнал об этом позже. Чуть разогнав звон в голове, я, шатаясь, добрел до стола в операционной, куда нас принесли после выгрузки на авианосец поддержки. Мельком взглянув на молодого парня в хирургическом халате, привычно начал сортировку. Первым вот этого, с ранением грудной клетки, затем тот, тот и вот тот. «Одновременно!» «Извините, но здесь командую я!» Попытался возразить мне обладатель модной прически и белоснежной улыбки. «Сейчас подойдет бригада анестезиологов и...» Я равнодушно снял с пояса гранату и положил кусок рубчатой смерти рядом с накрытыми марлей инструментами потом с тем же усталым равнодушием в голосе отчеканил. «Командовать будешь дома, господин врач, а я — штатный ротный хирург, буду спасать жизни парней, а ты будешь ассистировать, и начинаем мы прямо сейчас». Незнакомый мне доктор замер, заиндевевший статуей, с испугом глядя на грязную железку поверх белоснежной марли. Мне пришлось даже тряхнуть его за плечо, чтобы красавчик замотал головой, и в его глазах появились отголоски испуганных мыслей. — Шевелись, мариман, моемся и начинаем. Прямо сейчас и рассказывай, что из оборудования у вас есть. Я разделся до гола рядом с шеренгой хромированных умывальников и начал обливаться водой, смывая с себя остатки глины и засохшую кровь. Поглядывая на топтавшегося сбоку хирурга, задавал быстрые вопросы, пытаясь стряхнуть накопленную за все время усталость. Какие серии имплантов для локтевых суставов? Гиберт или Фумика Консалт? — Что есть? — По Гиберту лишь прошлогодней серии, а у Фумико весь каталог, — осторожно ответил хозяин операционной, в задумчивости застыв рядом с другой раковиной. Тогда два трехсотых Гиберта и Фумико пятисотку с усиленным армированным сочленением. — Не спи, парень, время уходит. Давай по синтетике. Что можно вместо тканей пока наложить? Я задавал вопросы, уточнял, выстраивая в голове цепочку предстоящих операций и ресурсы, которые для этого понадобятся. Мой напор и привычная обстановка подготовки к тяжелой работе все же раскачали хирурга. И он тоже начал быстро мыть руки, корректируя и дополняя мои замечания. Подошел местный дежурный медбрат и стал спешно фиксировать перечень запрошенного оборудования. Следом подтянулись анестезиологи. И лишь когда я повернулся к медсестре, готовый надеть свой халат и начать чистую обработку, меня озадачили непривычно прозвучавшей фразой. «На сколько дней будем планировать? На три или четыре?» «Ты о чем?» — не понял я. «Ну, десять полномасштабных операций и сопутствующие процедуры — это же на несколько дней работы». «Парень, это нам на сегодня четыре стола, два уже развернуты, два из каталог. Все названное достаем из боксов и готовим к установке». Судов снабжения до да запросить крови заменителей и пластику, если не хватит. Реаниматологи готовят ребят по списку, что я назвал, а мы работаем по мере готовности, переходя от одного стола к другому, шить есть кому. Значит, на завершающие процедуры ставим сестричек, прогоним основной блок задач, и можно будет сутки передохнуть. Пока в камерах нет ложной помощи, будем капать растворы. Главное сейчас спасти поврежденные ткани и снять болевой токсический шок. Остальное позже. Если чувствуешь, что не справишься, вызывай медиков с других кораблей. Адмирал не разрешит собирать всю медслужбу на одном судне. Запротестовал Полностью готовый для операции молодой человек. «Тогда в жопу, адмирала! Будем работать сами! Джамп, джамп, не спим!» И я поймал усмешку медсестры, все еще державшей в руках халат. Недоуменно осмотрев свое голое тело, уставился на миловидную женщину. «Что стряслось? Открытых ран нет!» «Химическим оружием нас не травили?» «Нет-нет, все нормально». Она отвела глаза, и я просунул руки, набросил хрустящую материю на плечи и подхватил салфетку с фурацилином, выбросив из головы чужой оценивающий взгляд. «Работаем, ребята, работаем! Время уходит! Первый гиберт сюда!» Ротный лег под нож предпоследним. Пока мы разбирались с остальными, капитан успел пообщаться с местными офицерами и теперь делился новостями. Док, ты мне дурь местную давай, чтобы не отключился. Нельзя мне отключаться, лады? И хорошо. Не поверишь, дома у вояк терпение закончилось и теперь у нас новая власть хунта полковников, набранных из строевых и смешанных частей. Сенат расстреляли прямо в зале заседаний, а несколько корпоративных директоров отправили полетать с крыш небоскребов. Военное положение на всей территории и два сбитых с орбита транспорта с наемниками. Теперь вместо «Либертада» останется лишь «Зала». Эти ребята шутить с придуманной независимостью не будут. А что с нами? Я быстро почистил пару рваных ран, достав осколки и мусор, поставил дренажи и прогнал первую цепочку швов. Домой, на базу или здесь оставят? Не знаю пока. Приказ будет позже, но сейчас... Максимально быстро вернуть боеспособность. У, черт, жжется! Залив сожженный кусок спины пенным аэрозолем, я приладил в диагностический модуль ротному на грудь и подкорректировал его представление о будущем. В строй первым вернется Тибур. Удачливый сукин сын. Отделался легче других. Потом радист с раздробленной правой рукой. В Лангете сможет погулять, но транспортабелен. Остальные сутки на препаратах. Потом повторные операции лишь через неделю будут готовы перебраться в казарму для краткого восстановительного отпуска. Кстати, тебя это тоже касается. Док! Кокрел недовольно поморщился, придерживая забинтованную левую руку. «Какой отдых! Тут самое интересное начинается!» «Вот и отдохнем перед весельем, чтобы выдержать второй забег. Все, спать, через сутки встретимся!» И я кивнул замершему рядом анестезиологу. Капитану тоже было необходимо поспать. «Как ни крути!» А именно он вытянул нас с того света, наметив и подготовив пути отхода, а потом звериным чутьем обходя вражеские засады. Сейчас среди своих ему нужно было расслабиться, пусть даже и под медикаментами, которые я тратил без счета. Какое это было счастье выбирать лучшие и использовать, не оглядываясь на голые полки склепа. Отправив последнего из пациентов в реанимационный бокс, я устало оперся край стола и закончил диктовать ассистенту. Меняем схему растворов каждые два часа, анализ мочи и мониторинг работы почек и печени каждый час. Надо следить за возможным отторжением и при первых признаках на интенсивную терапию. У каждого из ребят по несколько операций за прошедшую неделю, и кромсать их приходилось под конец в окопах. Поэтому держатся парни из последних сил. Пусть держатся, должны продержаться. Дома и стены помогают.